Рассказывает Ольга Фоменкова. «В нашей жизни есть дела, которые, сделав именно так, а не иначе, мы не сможем уже изменить, переиначить, как бы сильно нам этого не хотелось. Например, выбрать платье для своей умирающей двухлетней дочери, чтобы похоронить ее в нем. Сегодня, за несколько дней до новогодних праздников, мой рабочий день был не в стационаре, а с одной из наших мам Мариной». Мы ездили именно за такой страшной покупкой. Семья из другого города, Москва для них темный лес, да еще и в таком состоянии. Маленькая Таня еще недавно была обычным полным жизни ребенком. Несложная операция, неожиданная предрасположенность к тромбозам и кома. Итог – паллиативное отделение, детский хоспис. С этим миром девочку связывает лишь тонкая нить, искусственная вентиляция легких и кардиотоники. Родители и врачи знают, что счет идет на дни. Вчера Марина долго говорила о том, что не хочет мучить ребенка в отделении реанимации, что нужно ее отпустить. И еще о своей растерянности не знала, как повезет дочку домой, во что оденет. Ей важно было одеть Таню в красивое голубое платье, как что-то последнее, что мама сама еще может сделать для своего ребенка. Я предложила свозить ее в магазин, Марина боялась этой поездки и попросила меня просто купить что-то на мой вкус. Мысль о том, что ей придется самой выбирать это платье, ее убивала. Я сказала, подумай до завтра, и я сделаю, как ты скажешь. Мне кажется важным выбрать платье тебе самой. От того, что мы поедем вдвоем, тебе, конечно, не будет легче, но мы сделаем это вместе, и если тебе вдруг станет плохо, то я буду рядом, обниму тебя и помогу дойти до машины. Мы поехали вместе. То и дело останавливались, плакали, обнимались и ехали дальше. В детском мире, рыдая, вдвоем выбирали туфельки, колготки, кофточку. Нашли чудесное голубое платье. Марина так и не смогла подойти к кассе на оплату. Это сделала я. В тот момент приветливое щебетание продавщиц с перебором новогодних предложений и пожеланиями к наступающему Новому году, если честно, и меня убивало хотя я понимала, что окружающие ни в чем не виноваты позже марина сказала что такая помощь для нее была важнее всех утешительно соболезнующих слов вокруг. а у меня и сейчас смешанные чувства покупка вещей для близкого человека чтобы проводить его в последний путь это то немногое, что мы еще можем в нашем бессилии перед горем. я сама никогда не проходила этот путь и не знала не задумывалась насколько он тяжел. Но я думаю, что поступила правильно, не согласившись на изначальную просьбу Марины выбрать одежду самостоятельно. Марина выбрала красивое голубое платье сама, то, которое хотела бы видеть на своей дочери.